Глава 10. Весной 1891 года стали появляться в обществе и в печати опасения, что из-за неурожайного предшествовавшего года все хлебные запасы страны истощились и что новый сельскохозяйственный год ничего хорошего впереди не обещает. Попросту урожая не будет. Опасения эти скоро подтвердились. После сплошной засухи в течение весны и лета надвинулись тяжелые осень и зима, и многие местности были объявлены голодающими или, как тогда говорилось, для успокоения общественного мнения, пострадавшими от неурожая. В столицах этот голод вовсе не чувствовался. В городах французская булка по-прежнему стоила пять копеек и ни в чем недостатка не ощущалось Голод был где-то там. когда по инициативе пастора Петербургской голландской церкви Гиллота стал присылаться хлеб из-за границы для раздачи голодавшим, то привезших его людей чествовали шампанским, возили по ресторанам, говорили речи и обкармливали до отвала. Рядом со слабой правительственной помощью населению и как бы в пику ей возникла широкая деятельность отдельных обществ и частных лиц. не мог оставаться равнодушным к этому движению и Антон Павлович. Он стал собирать пожертвования и принимать участие в разных литературных сборниках, издававшихся для помощи голодающим. Особенно пострадавшими от неурожая были губернии Нижегородская и Воронежская. И вот в первой из них, как я писал уже выше, оказался у Чехова знакомый, когда-то близкий приятель еще по-воскресенску, Евграф Петрович Егоров, служивший теперь там в должности земского начальника, большой идеалист. чех вписался с ним, организовал подписку по сбору пожертвований и в суровую зиму отправился лично в Нижегородскую губернию. Здесь, организуя помощь населению, он едва не погиб. Он сбился с пути во время метели, стал замерзать и уже ожидал своего конца. Ему и Егорову все-таки удалось обеспечить в нижегородских деревнях крестьян рабочими лошадями. В то время Нижним Новгородом правил всесильный генерал-губернатор Николай Михайлович Баранов. Это тот самый Баранов, который в молодости, в русско-турецкую войну 1877-78 годов, без позволения начальства атаковал турецкий броненосец. пустил его ко дну и за это был судим военным судом по обвинению своего начальника адмирала Рождественского, сдавшего впоследствии всю русскую эскадру японцам под Цусимой. Он же во время борьбы с холерой приказал высечь купца Китаева за то, что сей благодушный обыватель говорил своим покупателям, что холеры вовсе нет, а что это так просто хворают животами. Когда Антон Павлович приехал к этому генерал-губернатору, то застал у него всевозможных лиц, предлагавших свои услуги. Больше всех добивался такой концессии какой-то отставной военный который не оставлял Баранова в покое ни на минуту, все время бегал за ним следом и умолял, «Отец-командир, а я-то на что? Пошлите туда меня, отец-командир!» Затем вместе с Сувориным Антон Павлович отправился в Воронежскую губернию. Но поездка эта оказалась неудачной. Как и в Нижнем Новгороде, его возмущали в Воронеже торжественные обеды, с которыми встречали его там как писателя. Ему как-то странно было слышать о голоде и в то же время присутствовать на обедах, когда вся губерния страдала от недорода. Между тем, без справок обойтись было невозможно и приходилось поневоле заезжать в губернские города. Тогда провинциальная пресса была в загоне, ограничивалась только губернскими ведомостями, которые в большинстве случаев были ничтожны и шли на поводу у редактировавших их вице-губернаторов. К тому же и поездка Антона Палча совместно с Сувориным связывала его и лишала самостоятельности. Ему хотелось кипучей личной деятельности, как он рассказывал мне потом, которая и получила затем применение в его борьбе, с надвигавшейся холерой. А холера была уже у ворот. Она охватила весь юг России и с каждым днем все ближе и ближе подходила к московской губернии. Захват ее становился все шире и шире, так как она находила для себя удобную почву среди населения, уже обессиленного голодом за осень и зиму. Необходимо было принимать спешные меры. закипела работа в Серпуховском уезде. Были приглашены врачи и студенты, но участки были велики, и, несмотря на добрые пожелания, в случае появления холеры все равно земство осталось бы без рук. Тогда Антону Павловичу, как члену санитарного совета и как врачу, было предложено принять на себя заведование холерным участком. Он тотчас же согласился, безвозмездно. На его долю выпала тяжелая работа. средствами земства не обладало. Кроме одной парусиновой палатки, во всем участке Антона Павловича не было ни одного, даже походного барака, и ему приходилось ездить по местным фабрикантам, унижаться перед ними и убеждать их со своей стороны принимать посильные меры к борьбе с холерой. О том, как его иногда встречали в таких случаях даже высокопоставленные люди, от которых, казалось, можно было бы ожидать полного содействия, свидетельствуют его письма к Суворину, в которых он описывает ему свои визиты к графине Орловой Давыдовой и к архимандриту знаменитый владевший миллионами Давыдовой пустыни. Но были такие люди, которые охотно шли навстречу хлопотам Антона Палча и сами предлагали ему помещения под бараки и оборудовали их. Таким лицам принадлежали местные фабриканты из крестьян – братья Степан и Александр Толоконниковы, и их дальний родственник – перчаточный фабрикант Иван Тимофеевич Толоконников. Как бы то ни было, а усилия Антона Павловича все-таки увенчались успехом. Скоро весь участок, в котором было до 25 деревень, покрылся целой сетью необходимых учреждений. Несколько месяцев писатель почти не вылезал из Тарантаса. В это время ему приходилось и разъезжать по участку, и принимать больных у себя на дому, и заниматься литературой. Разбитый, усталый, возвращался он домой, но держал себя так, точно делает пустики Отпускал шуточки, по-прежнему всех смешил и вел разговоры с Хинкой о ее предполагаемых болезнях. Я тоже был назначен... санитарным попечителем большой многолюдной слободы. Деятельность по борьбе с холерой и знакомство Антона Палча с земскими деятелями имели своим следствием то, что писатель был избран в земские гласные. Антон Палч стал охотно посещать земские собрания и участвовать в рассмотрении многих земских вопросов, но больше всего его интересовали народное здравие и народное образование. чувствуя себя совершенно беспомощным в рассмотрении земских смет и ходатайств перед высшими правительственными учреждениями, он живо интересовался тем, какие намечены к постройке новые дороги, какие предположено открыть новые больницы и школы. Вечно ищущий, чем бы помочь бедняку и чтобы сделать для крестьянина, Антон Павлович то строит пожарный сарай, то по просьбе крестьян сооружает колокольню с зеркальным крестом, который блестит на солнце и при луне, так точно маяк на море, и виден издали за целые тринадцать верст и тому подобное. Одно время Антон Палча охватывает необыкновенная жажда жизни. Это было ясно для всех нас. Ему ничего не хочется делать, его тянет путешествовать как можно дальше, куда-нибудь в Алжир или на Канарские острова, и в то же время у него не хватает ни средств, ни сил, чтобы осуществить свои мечты. То ему нужно закончить какое-нибудь литературное произведение, то у него нет денег, то так хорошо в самом Мельхове, что не хочется уезжать. Не будучи в состоянии привести в исполнение своей мечты о далеком путешествии, Он еще заботливее начинает ухаживать за своими розами, тюльпанами, гиацинтами, сажает фруктовые деревья, следит за неуловимым ростом посаженных им сосен. В Мельхвы нас посетил французский ученый и писатель Жюль Легра. Большой любитель собирать грибы, Антон Павлович каждое утро обходил свои собственные места и возвращался домой с горстями белых грибов и рыжиков. За ним всегда важно следовали его собаки Хина и бром За этим-то занятием и застал его профессор Бордовского университета Жюль Легра, приехавший в Россию посетивший Чехова в Мелихове. Вот как он описывает в своей книге «В России» свою первую встречу с Антоном Палычем. «Он выходит ко мне на встречу своей медленной походкой в сопровождении двух церемонных смешных такс». Ему с небольшим тридцать лет. Он высокого роста, стройный, с большим лбом и длинными волосами, которые он отбрасывает машинальным движением руки назад. В обращении он несколько холоден, но без принужденности. Очевидно, он хочет догадаться, с кем имеет дело, и чувствует, что и его в это время тоже изучают. Вскоре, однако, первое напряжение проходит. Мы заговариваем о том, что французы мало знают русских, а русские французов, и разговор завязывается горячий. «А не собирать нам грибы?» — вдруг предлагает он. Мы направляемся в четырехугольник из берез. Нагнувшись над землей, очень заняты и собиранием рыжиков, мы продолжаем беседовать на самые серьезные темы. Помню я этого Легра. Он бывал у нас в Мельхове не раз. Блондин с ярко выраженным французским профилем. Он приходил к нам в русской красной рубахе, с удовольствием пил квас и с еще большим удовольствием охотился в наших лесах. Он чувствовал себя великолепно. Никто ему не запрещал стрелять, нигде его не могли привлечь к ответственности за браконьерство, как сделали бы это во Франции, и он вкушал у нас редкое для француза счастье свободы. А когда мы возвращались обратно, он усаживался за ужин, выпивал рюмку водки, причем раньше закусывал, а выпивал потом, и с аппетитом ел. — Кушайте, — Юлий Антонович обращался к нему Антон Павлович. — Это жареные собака. Позднее этот Жюль Легра ездил на обследование опьянисейского канала, написал о нем доклад и быстро выучился хорошо говорить по-русски. Когда он уезжал, я послал с ним поклон, живший тогда в Париже, прекрасные лики, и он мне ответил, что посетил эту красивую девушку и исполнил мое поручение. В 1895 году Антон Павлович ездил в Ясную Поляну, чтобы познакомиться с Львом Николаевичем Толстым. Уже давно до него доходили слухи, что Толстой хочет этого знакомства. И приезжали к нему общие друзья, чтобы затянуть его к Толстому, но он всегда отказывался, так как не хотел иметь провожатых, или, как он называл их, посредников, и отправился в Ясную Поляну единолично. Вернувшись оттуда, он опять с увлечением принялся за деревни цветы. Теперь он уже значительно изменился. Нам сразу стал бросаться в глаза, как он осунулся, постарел и пожелтел. Было заметно, что в нем происходила в это время какая-то тайная внутренняя работа. И я помню, как, не видавшись с ним около месяца, я резко почувствовал эту перемену. Он кашлял, уже не оживлялся так, как прежде, когда я рассказывал ему о своих впечатлениях в глубокой провинции, которую он обыкновенно так охотно выслушивал. Было ясно, что теперь уже он и сам сознавал серьезность своей болезни, но по-прежнему никому не жаловался, старался ее скрыть даже от врачей и, кажется, обмануть и себя самого. Между прочим, сюжет для его рассказа «Супруга» привез ему из Ярославля я, где один знакомый посвятил меня в тайну своей жизни, а некоторые детали в рассказе убийства я привез ему из далекого Углича. В этом самом Угличе Я встретился с Забелиным, бывшим попечителем Туркестанского учебного округа, уже разбитым на ноги стариком, который жил там на покое в отставке и ходил в черном сюртуке из-под Лацка, на которого выглядывала звезда. Как тайный советник он получал иностранные журналы без цензуры. Всегда искал с кем бы поделиться их содержанием, но во всем Угличе никто языков не знал. Услышав о моем приезде, он сам пришел ко мне с целой стопой иностранных журналов. «И вы можете еще спокойно жить при таком возмутительном режиме, как у нас?» Было его первой фразой. «Здравствуйте, голубчик! Услыхал о вас, и вот заехал. И вы можете еще мириться с таким подлым правительством!» Эти его слова в первую минуту меня немного удивили. Он разложил передо мной английские и французские журналы и продолжал. Вот, прочтите-ка, что пишут здесь про наших сатрапов да про Ивана Кронштадтского. Ведь это Азия! Народная истерия! А вот эта статья жана Фико в «Ревью де Ревью» — я удивляюсь, как они там в Петергофе не сгорают от стыда. А это дальневосточная авантюра! Боже мой, зачем я еще живу на свете? «Зачем я являюсь еще свидетелем всех этих безобразий?» Я не прочитал принесенные Изабелином журналы, а просто их проглотил. Он принес мне их еще целую кипу, и я очень благодарен ему, что он дал мне возможность узнать то, чего без его великодушной услуги я не узнал бы ни за что на свете. После этого я как-то сразу вырос в своих глазах, поумнел, Точно с моих глаз спала завеса, или точно я пробудился от долгого сна. Говоря о Ярославле, я хочу попутно рассказать, что тут мне удалось присутствовать на двух редких событиях, очень интересовавших Антона Павловича. На полуторастолетнем юбилее русского театра и на шестидесятилетнем юбилее поэта Леонида Николаевича Трифолева. как известно, Ярославль – колыбель русского театра. На торжество Ярославского театра, братца всех русских театров, съехалось из столиц много представителей печати, с которыми мне удалось возобновить знакомство, и, что главнее всего, приехала труппа Александринского театра с Савиной и Варламовым во главе. Несравненные артисты выступили в парадном спектакле в «Ревизоре», в котором приняли участие Давыдов, Савина, Варламов, и я не помню, чтобы когда-нибудь я видел лучшее исполнение. Артисты были вдохновлены не только самой пьесой, которая им всегда так удавалась, и не только тем, что их слушала избранная, съехавшаяся на торжество со всех концов России публика, но, как они мне говорили после спектакля, еще и тем, что на их долю выпала высокая честь выступать в Первом русском театре и именно в такой великий для каждого сценического деятеля день. Юбилей Леонида Николаевича Трифолева праздновался в том же театре. Ярославский поэт Трифолев был скромным, незаметным человеком, который для хлеба насущного служил в местном Демидовском лицее делопроизводителем и, кроме того, писал стихи, много переводя польского поэта Сырокомлю. Но самая его популярная вещь – это «Камаринский мужик», сделавшийся народной песнью. Как по улице Варваринской, шел Касьян, мужик Камаринский и так далее. Кому-то из местных жителей пришла в голову мысль почтить юбилей Трифолева. Скоро нашлись сторонники этой мысли. Был заарендован на один вечер театр, На его сцене развернули громадный стол под зеленым сукном, за который уселись местные представители печати и придержащие власти. Послали за ничего не подозревавшим Трифолевым, привезли его и усадили на самом видном месте. Старенький, лысенький, похожий на общипанную ворону, юбиляр чувствовал себя странно и не знал, что ему делать и куда девать руки. Как я узнал потом, Ему неизвестна была даже программа вечера. Ему нечем было отвечать на адреса и приветствия, так как он не успел заготовить и двух слов. А тут то и дело раздавалось. «Леонид Николаевич, ваша полувековая, плодотворная и многополезная деятельность» и так далее. Музыка играла тушь, певчие пели славу, а бедный поэт только вставал и, сложив крестообразные руки на груди, низко в пояс по-монашески кланялся на все четыре стороны. Но опять вернусь обратно в Мелихово. В выстроенном для себя в флигельке Антон Павлович написал свою пьесу «Чайка». Он поставил ее на сцене Петербургского Александринского театра. Поехал туда сам и с горечью писал оттуда сестре, что все кругом него злы, мелочные, фальшивы. что спектакль, по всем видимостям, пройдет хмуро, и что настроение у него неважное. В день первого представления Чайки к нему поехала в Питер сестра, и, как она говорила мне потом, он встретил ее на вокзале угрюмый, мрачный, и на ее вопрос, в чем дело, ответил, что актеры пьесы не поняли, ролей вовсе не знают, автора не слушают. Ставилась Чайка в бенефис комической актрисы Левкеевой, и публика ожидала от пьесы комического. Как передавала мне сестра дома, с первых же сцен в театре произошел скандал. Шумели, кричали, шикали. Как и тогда, на первом представлении в Москве иванова в Александринском театре произошла целая неразбериха. Все превратилось в один сплошной бесформенный хаос. Брат Антон куда-то исчез из театра. Его везде искали по телефону, но он не находился. В час ночи к Сувориным приехала сестра марии Павловна, еле держась на ногах от пережитых волнений и беспокойства, и осведомилась, где Антон, но и там, ей не могли ничего ответить. Брат Антон написал мне из Петербурга открытку. Пьеса шлепнулась и провалилась. И уехал тотчас же обратно в Мелехово, не простившись в Питере ни с кем. Так сестра и не видала его после спектакля.